10. Нежданов приподнялся с своего места ему навстречу, а Маркелов прямо подошел к нему и без поклона, и без улыбки, спросил его, точно ли он Алексей Дмитриевич Нежданов, студент Санкт-Петербургского университета. «Да, точно», — отвечал Нежданов. Маркелов достал из бокового кармана распечатанное письмо. «В таком случае прочтите это от Василия Николаевича», прибавил он, значительно понизив голос. Нежданов развернул и прочел письмо. Это было нечто вроде полуофициального циркуляра, в котором податель Сергей Маркелов рекомендовался как один из наших, вполне заслуживающих доверия. Далее следовало наставление о безотлагательной необходимости взаимодействия по распространению известных правил. Циркуляр был, между прочим, адресован и Нежданову, тоже как верному человеку. Нежданов протянул руку Маркелову попросил его сесть и сам опустился на стул. Маркелов начал с того, что, ни слова не говоря, закурил папиросу. нежданно последовал его примеру. «Вы здешними крестьянами уже успели сблизиться?» — спросил, наконец, Маркелов. «Нет, пока еще не успел». «Да вы давно ли сюда прибыли?» «Скоро две недели будет». «Занятий много?» «Не слишком». Маркелов угрюмо кашлянул. — Народ здесь довольно пустой, — продолжал он, — темный народ. — Поучать надо. Бедность большая, а растолковать некому. Отчего эта самая бедность происходит? — Бывшие мужики вашего зятя, сколько можно судить, не бедствуют? — заметил Нежданов. — Зять мой хитрец. Глаза отводить мастер. Крестьяне здешние. — Точно. Ничего. Но у него есть фабрика — Вот где нужно старание приложить. Тут только копни. Что в муравьиной кучке? Сейчас заврошатся. Книжки у вас с собой есть? — Есть, да, немного. Я вам доставлю. — Как же-то вы так? Нежданов ничего не отвечал, Маркелов тоже умолк, и только дым пускал ноздрями. — Какой, однако, мерзавец этот Коломейцев! — промолвил он вдруг. — Я за обедом думал. Встать, подойти к этому барину и расшибить в прах всю его нахальную физиономию, чтобы другим повадно не было. Да нет, теперь есть дела поважнее, чем бить камер юнкеров. Теперь не время сердиться на дураков за то, что они говорят глупые слава. Теперь время мешать им глупые дела делать. Нежданов качнул головой утвердительно, а Маркелов опять принялся за папироску. Тут между всей этой дворовой челядью есть один малый и дельный. Начал он снова. «Не слуга ваш, Иван. Это рыба какая-то. А другое ему имя Кирилл, он при буфете. Кирилл этот был известен как горький пьянец. «Вы обратите на него внимание. Забубенная голова. Да, ведь нам деликатничать не приходится». «А что об моей сестре скажете?» — прибавил он, внезапно подняв голову и уставив свои желтые глаза на Нежданова. Это ещё похитрее будет, чем мой зятёк. Как вы об ней полагаете? Я полагаю, что она очень приятная и любезная дама, и к тому же она очень красива. Как, как вы это, господа, в Петербурге тонко выражаете? Удивляюсь. Ну а насчёт... Начал был он, но вдруг насупился, потемнел в лице и не докончил начатой фразы. «Нам, я вижу, надо с вами хорошенько потолковать», — заговорил он опять. «Здесь невозможно, черт их знает. Под дверьми, пожалуй, подслушивают. Знаете ли, что я вам предлагаю? Сегодня суббота, завтра вы чай моему племяннику уроков не даете, не правда ли? У меня завтра с ним репетиция в три часа». «Репетиция. Точно в театре. Это, должно быть, моя сестрица такие слова выдумывает». «Ну, все равно. Хотите? Поедемте сейчас ко мне. Моя деревня отсюда в 10 верстах. Лошади у меня хорошие, самчат духом. Вы меня переночуете, проведете утро, а завтра к трем часам я вас обратно доставлю. Согласны?» «Извольте», — промолвил Нежданов. С самого прихода Маркелова он находился в возбужденном и стесненном состоянии. Внезапное сближение с ним его смущало, и в то же время его влекло к нему. Он чувствовал, он понимал, что перед ним существо, вероятно, тупое, но, несомненно, честное и сильное. К тому же эта странная встреча в роще — это неожиданное объяснение Марианны. «Ну и прекрасно!» — воскликнул Маркелов. «Вы пока приготовьтесь, а я пойду, велю заложить тарантас. Ведь вам, я надеюсь, нечего спрашиваться у здешних хозяев». «Я их преуведомлю. Без этого, я полагаю, мне отлучиться нельзя». — Я им скажу, — подхватил Маркелов, — вы не беспокойтесь. Они теперь дуются в карт и не заметят вашего отсутствия. Мой зять все в государственные люди метит, а только за ним и есть, что в карты отлично играет. — Ну, и то сказать, через этот фортель многие выходят. — Так будьте готовы, я сейчас распоряжусь. Маркелов удалился, а час спустя Нежданов сидел рядом с ним на большой кожаной подушке в широком, развалистом, очень старом и очень покойном Тарантасе. Приземистый кучерок на облучке непрестанно свистал каким-то удивительно приятным птичьим свистом. Тройка бегих лошадей с заплетенными черными гривами и хвостами быстро неслась по ровной дороге. И уже засланные первую ночную тенью, в минуту отъезда пробило 10 часов, плавно проносились вверх иные взад, другие вперед, смотря по отдалению, отдельные деревья, кусты, поля, луга и овраги. Небольшая деревенька Маркелова, в ней было всего 210 десятин, и приносила она около 700 рублей дохода, звали ее Борзенково, находилась в трех верстах от губернского города, от которого имение Сипягина отстояло в семи верстах. Чтобы попасть в Борзенково, надо было проехать через город. Не успели новые знакомцы обменяться и полусотни слов, как уже замелькали перед ними длинные подгородные мещанские домишки с продавленными тёсовыми крышами, с тусклыми пятнами света в перекреблённых окошках. А там загремели под колёсами камни губернской, мостовой. Тарантат запрыгал, заметался из стороны в сторону, и, подпрыгивая при каждом толчке, поплыли мимо глупые каменные двухэтажные купеческие дома с фронтонами церкви с колоннами, трактирные заведения. Дело было под воскресенье, на улицах уже не было прохожих, но в кабаках еще толпился народ. Хриплые голоса вырывались оттуда, пьяные песни, гнусливые звуки гармоник. Из внезапно раскрытых дверей било грязным теплом, едким запахом спирта, красным отблеском ночников. Почти перед каждым кабаком стояли крестьянские тележонки, Запряженные мохнатыми пузатыми клячами, покорно понурив кудластые головы, они, казалось, спали. Растерзанный, распоясанный мужик в пухлой зимней шапке, свесившийся мешком на затылок, выходил из кабака и, прислонившись грудью к оглоблям, пребывал недвижим, что-то слабо ощупывал и разводя, и шаря руками, или худощавый фабричный в картузин обекрень с выпущенной китайчатой рубахой и босой, сапогито остались в заведении делал несколько нерешительных шагов останавливался чесал спину и внезапно ахнув возвращался вспять одолевает вино русского человек сумрачно заметил маркелов с горябатчек сергей михайлович промолвил не оборачиваясь кучер который перед каждым кабаком переставал свистать и словно в себя углублялся пошел пошел ответил маркелов сердцем потрясая воротником шинели Тарантас перебрался через обширную базарную площадь, всю провонявшую капустой и рогожей, миновал губернаторский дом с пестрыми будками у ворот, частный дом с башней, бульвар с только что посаженными и уже умиравшими деревцами, гостиный двор, наполненный собачьим лаем и лязгом цепей, и понемногу выбравшись за заставу, обогнав длинный-длинный обоз, выступивший в путь по холодку, снова очутился в вольном загородном воздухе на большой вербами обсаженной дороге и снова покатил шипче и ровней. Маркелов, надо же сказать о нем несколько слов, был шестью годами старше своей сестры, Сипягиной. Воспитывался он в артиллерийском училище, откуда вышел офицером, но уже в чине поручика он подал в отставку по неприятности с командиром немцем. С тех пор он возненавидел немцев, особенно русских немцев. Отставка рассорила его с отцом, с которым он так и не виделся до самой его смерти, а унаследовав от него деревеньку, поселился в ней. В Петербурге он часто сходился с разными умными передовыми людьми, перед которыми благоговел. Они окончательно определили его образ мыслей. Читал Маркелов немного и больше все книги, идущие к делу. Герцена в особенности. Он сохранил военную выправку, жил спартанцем и монахом. Несколько лет тому назад он страстно влюбился в одну девушку, но та изменила ему самым бесцеремонным манерам и вышла за адъютант тоже из немцев. Маркелов возненавидел также и адъютантов. Он пробовал писать специальные статьи о недостатках нашей артиллерии, но у него не было никакого таланта изложения. Ни одной статьи он не мог даже довести до конца и все-таки продолжал исписывать большие листы серой бумаги своим крупным, неуклюжим, истинно детским почерком. Маркелов был человек упрямый, неустрашимый до отчаяности, не умевший ни прощать, ни забывать, постоянно оскорбляемый за себя, за всех угнетенных и на все готовый. Его ограниченный ум бил в одну и ту же точку. Чего он не понимал, то для него не существовало. Но презирал он и ненавидел фальши ложь. С людьми высшего полета, с риаками, как он выражался, он был крут и даже груб. С народом прост, с мужиком обходителен, как с своим братом. Хозяин он был посредственный, у него в голове вертелись разные социалистические планы, которые он также не мог осуществить, как не умел закончить начатых статей о недостатках артиллерии. Ему вообще не везло никогда и ни в чем. В корпусе он носил название «неудачника». Человек искренний, прямой, натура страстная и несчастная. Он мог в данном случае оказаться безжалостным, кровожадным, заслужить название «изверга» и мог также пожертвовать собою, без колебания и без возврата. Тарантас на третьей версте от города внезапно въехал в мягкий мрак осиновой рощи с шорохом и трепетанием незримых листьев, с свежей горечью лесного запаха, с неясными просветами вверху, с перепутанными тенями внизу. Луна уже вставала на небосклоне, красная и широкая, как медный щит. Вынырнув из-под деревьев, Тарантас очутился перед небольшой помещичьей усадьбой. Три освещенных окна яркими четырехугольниками выступали на переднем фасаде низенького дома, заслонившего собой диск луны. Настеж раскрытые ворот, оказалось, не запирались никогда. На дворе в полумраке виднелась высокая кибитка с привязанными сзади к балчуку двумя белыми ямскими лошадьми. Два щенка, тоже белых, выскочили откуда-то и излились пронзительным, но не злобным лаем. В доме зашевелились люди, Тарантас подкатил к крыльцу и с трудом вылезая, и отыскивая ногою железную подножку, проделанную, как водится, доморощенным кузнецом на самом неудобном месте, Маркелов сказал Нежданову. «от мы и дома, и вы найдете здесь гостей, которых знаете хорошо». Но никак не ожидайте встретись. Пожалуйста.